Глава 6. Мотивация Нурьедем Даззайне. Йоган Себастьян Бах. Я помню лица многих иностранцев, которые приезжали в концерны и охреневали, когда кто-то проводил им экскурсию по предприятию. Точно так же были удивлены все те, кто еще в советские времена видел эту фабрику. Они-то ожидали увидеть темные коридорчики, а видели европейского уровня производства, где все сверкает, где люди в цехах ходят в стерильной одежде, а главное, все работают и улыбаются. Меня сотрудники интересовали только, когда они находились на рабочем месте. Что происходит за воротами производства, не мое дело. Но на территории концерна все должны были работать, и работать так, чтобы достигать результатов и стремиться быть лучшими в своем деле. Поэтому мы долго шли к такой системе мотивации, которая бы позволила компании достигать своих целей, а сотрудникам быть удовлетворенными. В основу всей общей мотивации был заложен тот самый принцип должностного приоритета. А что такое должностной приоритет по самой своей сути? Это тот продукт, который компания в итоге покупает у сотрудника или целого подразделения. Когда мы поняли, какой результат, не процесс, компания покупает, мы разработали систему мотивации, которая поддерживала само стремление сотрудников этот результат выдавать. Любая компания может посчитать, во сколько ей этот результат в виде папочки с документами, чистого пола или сваренного борща в столовой обходится. Как только вы посчитаете, сколько именно стоит каждый результат, вы сможете к приоритетам привязать фонд оплаты. Каждому отделу, цеху и департаменту мы объявили его стоимость, то, за сколько мы готовы были покупать результат их деятельности. Мы не запрещали никому более эффективно работать, а потому, если отдел мог это же действие качественно выполнить меньшим количеством людей, фонд оплаты не уменьшался. Помните, как говорили пираты? «Меньше братьев, больше на брата». Я еще не видел случая, чтобы эта нехитрая истина не сработала. Первое, что произошло в компании после такого нововведения, прокатилась волна сокращений. Сразу же. До этого отделы не только не уменьшались, росли. Начальники отделов бесконечно бомбардировали меня служебками с просьбами увеличить штат, выделить еще людей, цитирую, в связи с возросшими требованиями к работе, усилением конкуренции на рынке труда, невероятной загруженностью людей и так далее. Это была их стандартная формулировка. Рост – это закон любой бюрократической структуры. Руководитель придумывает все новые функции сотрудникам, ведь чем людей на предприятии больше, тем он как директор круче. А вот если такой руководитель знает, что фонд оплаты труда не увеличится, он начинает шевелиться. Мы сразу увидели, как экономно начальники стали относиться к найму, ведь чтобы ввести новую должность, ему теперь нужно от каждого в отделе отрезать кусочек. Мы сами, мы сами со всем справимся, рассудили они. Проще стало с еще одним. Раньше автоматизацию процессов мы внедрялись силой и боем. Никто почему-то не хотел осваивать новые компьютерные программы, Говорил, что это собьет всех с толку, удлинит рабочий процесс. После новой системы оплаты труда все вдруг с большой охотой и энтузиазмом сели за компьютеры, потому что это опять-таки позволяло исключить нескольких человек из цепочки. Правило «платим только за конкретный результат» мы спустили и в цеха. Каждый в цехе знал, что за выпуск вот этой банки крема, например, цеху заплатят 2 рубля. Дальше уже дело начальника цеха решать. 50 человек он поставит на линию. Или 40. Или вообще поставит автомат. Заработало. Люди самоорганизовались, и мы ушли от бесконечных споров о расценках. Раньше каждую операцию в цехе приходилось отдельно оценивать. Специальные люди с секундомерами делали хронометраж отдельных операций. Поменять расценку всегда был скандал. А теперь все изменилось. Стоимость одной операции больше ни разу никого не волновала. Очень интересные вещи стали происходить. В каждом цехе функционал обычно очень жестко распределен. Есть люди, которые подвозят сырье. Есть те, кто стоит весь день над конкретной операцией. Есть грузчики, отвечающие за доставку готовой продукции из цеха на склад. И так далее. Так вот, мы увидели, что грузчики в свободное время кинулись помогать тем сотрудникам, что ставят полуфабрикат на конвейер, и наладчикам, чтобы в целом цех выпустил больше. Общий результат влияет на общий кошелечек. Как только простые люди осознали, что реально могут заработать больше, они задумались над тем, за счет чего еще могут это сделать. Например, они сократили наем низкоквалифицированных рабочих, которых мы всегда на два месяца трудоустраивали в пиковое время перед Новым годом. Я удивился, когда услышал от них «Не надо нам со стороны столько рабочих, мы сами будем бегать», но разрешил так работать при условии, что производственный план не будет сорван. Нарушений дисциплины, правил техники безопасности и срыва сроков нет? Пожалуйста, вперед, зарабатывайте, бегайте. Распределение денег внутри сделали гласным. А так как распределение денег – это социализм в чистом виде, то директорат очень внимательно следил, чтобы у начальников цехов, которые отвечали за деньги, не было любимчиков, то есть чтобы, не дай бог, не было неформальных критериев распределения. Все эти аргументы вроде у меня есть ветеран труда в цехе, и я ему стараюсь платить побольше, они не пройдут. Потому что на самом деле за всем этим стоит не какая-то личная совестливость начальника цеха, а тот факт, что этот ветеран горячо поддерживает речи и решения своего начальника на общих собраниях. Вот и все. Кроме того, мы установили примерные вилки сумм для сотрудников. То есть начальник цеха при всем желании не мог кому-то из своих заплатить в разы больше, чем всем остальным. Свобода маневра у начальника цеха была, но небольшая, поэтому симпатичная работница в коротком халатике не могла получать принципиально больше, чем ее коллеги. У нас бывали такие прецеденты, мы тут же приглашали начальника и все выясняли. Но если руководитель отдела вопросов у нас не вызывает, если он своих людей не обижает и не унижает, у себя на площадке он царь и бог, и мы к нему не лезем. Условие номер один при начислении зарплат абсолютная прозрачность. Зарплаты, в том числе и самого начальника цеха, заранее публиковались. Ведомость висела на стене цеха. Каждый мог подойти и все проверить. Там было черным по белому написано Наш фонд такой-то. В этом месяце мы все вместе отгрузили столько-то миллионов единиц продукции, поэтому каждый из нас получает вот столько-то. Все без дураков. Прежде чем делить этот пирог, Каждый начальник получал справочку обязательно рекомендательного характера из отдела управления персоналом, в которой сообщалось, как на рынке труда обстоят дела с зарплатами людей вашей квалификации. Если слесарь-наладчик будет недоволен своей зарплатой, то начальник цеха всегда может показать ему эту справочку. Вы никогда не сможете платить больше всех на рынке, это нужно понимать. Всегда будут компании, которые за эту позицию платят больше. Мы пытались стабильно платить выше среднего и на 20-25% меньше в сравнении с самой высокой зарплатой на рынке. У нас сильный бренд компании, хорошая социальная защищенность, это компенсировало остальное. Еще один очень сильный мотивационный инструмент, который мы использовали постоянно – публичное подведение итогов. Эта стандартная процедура подразумевает, что раз в месяц собирается отдел, где каждый говорит – «Я такой-то, мои приоритеты такие-то, мой результат такой-то». Потом то же самое говорит начальник цеха, только он дает общую оценку работе всего коллектива. И, наконец, выступает один из директоров департамента, который видит картинку в целом по своему направлению. Он еще раз проговаривает приоритеты отдела, хвалит, сообщает обо всех нововведениях, сулит премии, словом, воодушевляет. Вся процедура длится не более 30 минут. Но люди получают возможность посмотреть друг другу в глаза, сверить пульс, лично задать вопросы руководителю высшего звена. У меня и у всех директоров департаментов один день в конце каждого месяца был освобожден под то, чтобы участвовать в таких отчетах. Мой график был построен так, чтобы за год я побывал во всех без исключения отделах. Несколько отделов в один месяц, несколько в другой. Другой инструмент увольнения. Все увольнения доводились до администрации и персонала компании. Никто тайно не исчезал. Если человек, так сказать, отличился и ушел громко, то и в столовой, и в цехе будет висеть его большая фотография, описание его воровского подвига. Был задержан при попытке выноса зубной пасты стоимостью 12 рублей 15 копеек. Приказом уволен по статье такой-то. Мы не давали людям ни на минуту забывать, ни про наши ценности, воровать нельзя, ни про последствия. И это хорошо мотивировало. Нам нравится работать, потому что здесь простые и единые правила для всех. Я такое мнение слышал от многих работников. Хотя и сам был убежден, что комфортная обстановка, где каждому понятно, что делать и что ему за это будет, тоже очень мотивирует. Все знали, что досмотр не проходит всего 7 человек. Это директора департаментов, за которыми закреплены служебные машины. Все остальные идут через проходную и всех до единого проверяют. Личных водителей директоров и личные автомобили, если они выезжали без топа, проверяли тоже. Директоров не досматривали по одной простой причине. Их сфера ответственности давала такие возможности для злоупотреблений, что вряд ли бы они стали приматывать зубную пасту скотчем к своим лодыжкам. Точно так же все знали, что в столовой все едят одно и то же, и директору суп из отдельной кастрюльки не наливают. Ну и, наконец, все знали, что если ты хорошо трудишься, то компания это заметит. И тебя поощрят. Мы делали многое для того, чтобы даже охранник-контролер на вопрос, как вы там работаете на Калине, в этом концлагере, мог честно ответить, да нормально работаю, потихонечку. Из Турции вон позавчера с семьей приехали. Мне эту путевку на предприятие дали. Единственная группа сотрудников, которым никакая дополнительная мотивация не нужна – топы. Смешно же нанимать директора департамента и ломать голову над тем, как его потом мотивировать. У человека головокружительная карьера, под ним сотни и тысячи подчиненных, индивидуальный контракт. Словом, с такой работы сами не уходят, можно только вылететь. Ключевой сотрудник, директор департамента, каждый день видел у себя на столе один документ. Думаю, он очень грел ему душу целевые показатели и бонусы. Там все было расписано, что нужно сделать и какой пряник в конце года за это будет. Если пряник не шуточный, то мотивации больше никакой и не требуется.